323. Октябрь 13. Много внеплотных явлений постоянно происходит вокруг, но их надо усмотреть. Для этого требуется соблюсти условия. Наблюдательность, непредбежденность и открытый глаз. Полагают, что тонкий мир уявляется в ряде необычных сверхчувственных восприятий, в то время как незримое и неслышимое утверждает себя в том, что видно и слышно. Ибо видимое — это аспект или другая сторона невидимого, а слышимое — того, что не слышно. Это относится также и ко всем прочим органам чувств. Даже и сами эти органы двойственные, вернее тройственные, пятиричные и семеричные, в зависимости от того, в каком проводнике его является сознание. Для каждого плана, на котором живет человек, функционирует и соответствующему органу органы чувств. Расставшись с физическим телом, человек не лишается способности видеть и слышать, обонять, осязать ощущать вкус. После освобождения от тонкого тела все его чувства, притворенные, остаются с ним. Утончение и притворение их идет и выше и бессмертная триада его владеет всеми, только еще более утонченными, обогащенными, шестым чувством, которое называется чувство знаний. Впрочем, чувство это проявляется у человека и в теле и в физическом, когда он на земле, только человек редко относится к нему сознательно и редко пользуется им. Условия наблюдательности, непредубежденности и открытости относятся также и к чувству знанию, давая возможность ему развиваться и утончаться. Принцип развития мускулов упражнением применяется также и здесь. Все развивается и тончается в приложении к жизни, в применении при упражнении постоянно. Масса тонких впечатлений непрерывно вторгается в сознание, но люди не хотят их замечать. Назовут их фантазией, истерией, плодом расстроенных нервов. Назовут чем угодно, лишь бы лишить себя способности чувства знания и прочих восприятий утонченных органов чувств. Тонкие запахи, зрительные впечатления, слова и целые фразы часто проникают в сознание, но внимание на них не обращено. Возможность этого отрицается, и тонут они в потоке обычных плотных восприятий. Чувство знания, например, обычно всегда дает себя знать при встречах с другими людьми. Сердце мгновенно отмечает реакцию на соприкосновение щежой ауры. Ощущение это бывает приятное или неприятное, светлое или омраченное, порождающее радость или печаль, покой или беспокойство. Реакция эта будет очень заметна и определённа, если и удивить хотя бы половину того внимания, которое уделяет словам собеседника. Но времени для этого нет, так как человек наполнен собою, своими мыслями, желанием сказать самому, себя утвердить, самой свою уявить, часто ненужным словоизвежением. Но если себя потушить и внутренне сосредоточиться на собеседнике, пытаясь отметить свои внутренние ощущения и восприятия, то тонкие чувства точно же отметят целый ряд впечатлений, обычно ускользающих от внимания, а потом и проходящих бесследно мимо сознания. Мир остается все тот же, восприятие все те же, но расширенные, утонченные, углубленные и обогащенные тонкими чувствами. И собеседник остается все тем же, но образ его дополняется скрытым да то ли внутренним содержанием внутренней сущности человека. Даже если взять обычное слово и, отбросив его внешний покров, почуять его содержание, тональности, мотив или причину, вызвавшую его к жизни, то и слова человеческие станут пониматься иначе. Внутренне постигается человек, но не внешне, не по словам, но для этого надо уметь наблюдать, а главное — отрешаться полностью от себя в эти моменты. Именно отрешение от себя, своего внутреннего мира, своих мыслей, суждений, эмоций требует эта тонкая наблюдательность. Сколько интереснейших опытов над тонкими восприятиями и чувствознанием можно произвести в течение дня и как обогатить свои накопления. Но надо отойти от себя. Даже слов собеседника не понять, если быть занятым только собою. Самость огромной колоды лежит на пути, на узкой тропе познания жизни. Можно учиться всегда и везде. И земное пребывание дает этому очень широкие возможности. Жизнь ⁇ это школа, учение, в которое не прекращается никогда.